Глава шестая. После работы Богдан, не спрашивая моего разрешения, везет меня к себе домой. Я совсем не против. Сама хочу проводить рядом с ним каждую минуту. По дороге мы заехали в ресторан и взяли с собой еду. Теперь сидим и ужинаем. Богдан даже отыскал где-то свечи. Обстановка максимально романтическая. Но еда не лезет в горло. Я все думаю о том, как пройдет наша с ним ночь, как мы будем обнимать друг друга и целовать. Боже, закончится ли когда-нибудь эта любовная лихорадка? Так и заболеть можно. И похудеть. На телефон приходит сообщение. От Вероники. «Где тебя черти носят? Тут твои родители приехали, ждут тебя». «Вот блин!» Встаю я. «Что случилось?» «Мои родители приехали и ждут. Как всегда, без предупреждения». «Можешь написать им, что ты занята?» Спокойно спрашивает Богдан. Они спросят, где я собираюсь ночевать. Богдан подсаживается ко мне поближе. Кладет руку на мою коленку. И ведет ее вверх. Под юбку. Лера, ну ты же уже взрослая девочка. Мне не нравится его ответ. Останавливаю его руку и спрашиваю громко. Мне можно сказать, что у меня появился парень, и я ночую у него. Пристально на меня смотрит. Но не выдерживает мой холодный взгляд. Вместо ответа берет и наливает себе сок. Пьет. Не знаю, как расценивать его молчание. «Это значит нет?» — спрашиваю у него. И еще больше злюсь. «Может, я ошиблась, что разглядела в его отношении ко мне искренние чувства?» «Если я попрошу тебя не говорить обо мне, ты обидишься?» — спрашивает босс. Я встаю и начинаю собираться домой. Говорю на ходу. «Нет, но тогда у меня не будет ответа для родителей, где я сегодня ночую». «Хочет что-то сказать. Я его опережаю. Кричу». «Про подругу врать не буду, Все равно не поверят». Выхожу из его квартиры, громко хлопнув дверью. Спускаюсь по лестнице. Через секунду слышу, как дверь открывается. Шаги по ступенькам. Видимо, босс бежит за мной. «Постой, Лер». Останавливаюсь, жду извинений. «Да чего угодно». А он мне говорит, я отвезу тебя. Кошмар. Едем молча, я все думаю. От своих мыслей еще больше разгораюсь. «Скоро начну полыхать». «Ну почему он ведет себя так?» «Да, мы встречаемся, всего ничего». «Но что такого, если я расскажу родителям?» «Я же не заставляю его знакомиться с ними или жениться на мне». «Лер, прости, не хочу торопить события», — говорит Богдан, как будто читая мои мысли. «Рассказать родителям — это торопить события?» — возмущаюсь я. «Ну все, теперь меня не остановить», — я начинаю кричать. «А я думаю, что ты просто не уверен насчет меня» может завтра решишь закончить свободные отношения а я тут уже родителям рассказала как же так это не так все совсем наоборот заявляет твердо мы почти около моего дома он останавливается богдан начинает что то еще говорить но я его не слушаю быстро выскакиваю из машины к глазам начинает подкатывать слезы не хочу чтобы он это видел быстро поднимаюсь по лестнице около двери сталкиваюсь с папой лера а мы уже собирались уходить. «Почему ты так поздно возвращаешься?» начинает мама вместо приветствия. «Срочное дело на работе», сообщаю я и пытаюсь отдышаться от быстрого бега. «А мы вот были поблизости и решили заехать», весело говорит отец. «На самом деле они часто так со мной поступают, приезжают без предупреждения, проверяют, чисто ли у нас, есть ли нормальная еда в холодильнике, не вожу ли я парней». «Нет, вообще нельзя сказать, что мои родители очень строгие». Но обычно я им не рассказывала о том, что с кем-то встречаюсь. Один раз поделилась с мамой еще в школе. После этого была двухчасовая лекция про венерические заболевания. Папа сразу же хотел познакомиться, поговорить по-мужски. Больше я не знакомила их ни с кем. Мы проходим с родителями в мою комнату. Сначала беседуем о том, как у кого дела. «Мама мне пересказывает неинтересные новости о наших соседях». «Лера, ну как с твоим поступлением?» все всё-таки восстановишься в медицинском?» Начинает мама свою любимую песню. «Ох, как же мне не нравится этот разговор!» «Ну почему просто нельзя оставить меня в покое?» «Ведь я уже давно не подросток!» «Мам, в медицинский я точно не вернусь!» «Может, стану психологом?» «Один человек мне сказал, что у меня неплохо получается!» «Родители переглядываются!» Думала, что будут, как обычно, возмущаться и говорить, что это за профессия. Но нет, после паузы мама говорит. «У нас в больнице работает хороший психолог. Если хочешь, я узнаю о поступлении. Где лучше учиться?» И папа тут же заинтересованно присоединяется. «А какая тебе психология нравится? Детская? Педагогическая?» «Пап, я пока не знаю!» Вопросительно поднимаю брови. «Надо же!» Я думала, родители могут поддержать меня только если я вернусь в медицинский. На прощание мама у порога мне выдает. В четверг нас пригласили в гости одни наши знакомые. «Составишь нам компанию?» Мама так улыбается, что я соглашаюсь. Хотя никогда раньше меня с собой в гости не приглашали. Странно это все. На следующий день Богдан ждет меня утром около моего подъезда. Подхожу к его машине и вижу, что на переднем сиденье лежит большой букет нежно-розовых тюльпанов. «Это тебе». Богдан протягивает мне букет, когда я сажусь и целует в щеку. «Почему тюльпаны?» — спрашиваю я. «Такие же нежные, как ты». Шепчет и целует меня в губы. Закрываю глаза. Как же я по нему соскучилась. «Не могу долго обижаться. Это невозможно». Когда босс отстраняется, говорит, смотря в сторону. «Ты правда очень особенная и необыкновенная девушка. Я сам не знаю, как с тобой себя вести. Не хочу вмешивать в то, что у нас начинается, кого-то третьего. Пусть это и твои родители». Я улыбаюсь и киваю. Говорю спасибо. На самом деле я благодарна. Он хоть немного объяснил свое странное поведение. Может быть, кто-то, посмотрев на меня со стороны, скажет, что Богдан просто вешает лапшу мне на уши. Я же хочу ему верить. По дороге на работу спрашиваю. «Кто будет следить за Алексеем?» Я уже поручил это дело Кириллу, а Катя будет его проверять. «Ого, вот это оперативность!» — удивляюсь я. Обычно сначала я формирую папку и собираю документы. Фотографии, описание, место работы, адрес. А про Алексея я до сих пор ничего не знаю. Наверное, Богдан все сделал сам. Теперь мне интересно, что там такого, что он решил не давать мне прочитать его дело?»